Глава 7. Кирилл. Типа беременный папа. В том, что вражеской армии потребуется минимум месяц на преодоление топе, я слегка ошибся. Раза так в два. Мои представления о скорости хода основывались на прошлом опыте вторжений, когда армии врагов вели маги. Но в этот раз первую скрипку играли жрецы, а это, как говорится, совсем другой коленкор. Маги для улучшения пути использовали собственную силу, укрепляли грунт, осушали землю и так далее, а потом несложно понять, что при такой нагрузке они быстро выдыхались, хоть и старались выкладываться как можно реже и на самых трудных участках. Жрецы же почти всегда пользовались силой паствы своего бога, а ее, этой паствы, полмиллиона человек». А теперь представьте, что все эти полмиллиона в едином религиозном порыве под предводительством жрецов, впадая во время марша в транс, распевают псалмы, словно это какие-то полковые песни. Это же сколько божественной маны. Кроме того, в храмах королевств в помощь воинству вели постоянные молебны, и эта мана также шла в дело. Вот всю эту ману жрецы и направляли для прокладки автобана перед марширующей армией. Подавляющее преимущество жрецов над магами в этом плане было налицо. Мало того, что строительство дороги у жрецов получалось намного быстрее, так она еще и держалась, на удивление, долго, не превращаясь в хляпь под ногами солдат, идущих в конце колонны. Более того, хотя топь достаточно быстро берет свое, прочности такой дороги явно хватает на то, чтобы еще и подогнать по ней продовольствие для многочисленной армии. Особенно если эти караваны с продовольствием сопровождают младшие жрецы, чтобы подновлять особенно сильно прохудившиеся участки. А для возвращения армии назад жрецы новую дорогу на месте старой построят таким же макаром, тем более, что это будет легче. Солдатам, кто выживет, для этого всего-то и надо, что спеть от чистого сердца во славу своего бога. Мне оставалось только сидеть и наблюдать, как огромная армия практически по прямой, особо не выбирая дороги, топает в мое королевство и скрипеть зубами от осознания того, что я абсолютно ничего не могу поделать, чтобы хоть как-то замедлить их продвижение, а в идеале еще и сократить численность вторгшейся армии. О том, чтобы применить партизанскую тактику с нападением на врага обращенных вампиров, големов и скелетонов, выскакивающих из болотной жижи, я даже не помышлял. Бесполезно. В случае успеха это будут просто ни на что не влияющие комаринные укусы, а так сплошные потери. Со сбродом это помогло, а вот с регулярами уже не прокатило, как не прокатит и сейчас. Все, что я мог в данной ситуации, это постараться загнать армию противника на выбранное мною поле будущего боя, где хоть как-то могу нивелировать численное магическое и божественное преимущество, а там схлестнуться, тем более, что поле я это готовлю». «Это Спарта!» – раздался звонкий внутренний голос. «Тип того, сынок», – невесело хмыкнул я. «Действительно, в каком-то смысле придется повторить подвиг трехсот спартанцев, вот только при этом надо не погибнуть, а победить». — Кстати, будешь Спартаком, а то я все имя никак выбрать не могу. Обратился я к росарской сущности, сыну, оставленной во мне Шизой. — Отличное имя! — согласился он. — А то я уже боялся, что, по примеру, с матерью назовешь меня еще какой-нибудь умственной болезнью, вроде Дауна. — Была такая мысль, — подтвердил я с легким смехом. — Но с Дауном это было бы чересчур, а других я не знаю. — Вот это мне свезло! А то! Армия очищения вошла в горы моего королевства десятью колоннами по пятьдесят тысяч человек. Впереди двигалась до полудюжины разведывательных отрядов, насчитывающих от пятидесяти до ста человек. В их составе присутствовали как минимум один жрец с парой паладинов в качестве телохранителей и до десяти магов разной силы и направленности магического искусства. Вот с ними-то и предстояло работать. Благодаря моей орбитальной спутниковой системе я имел возможность наблюдать за передвижениями всех групп в режиме реального времени. На карте были также отмечены все поставленные ловушки с обозначением их типа. Собственно, они и сейчас активно возводились на пути вторжения. Кроме того, я имел амулетную связь с группами наблюдения, которые вели этих разведчиков. «Что ж, начнем с крайних армий», – пробормотал я. Надо их уже загонять в нужную мне канаву, а то разбредутся. Я взял амулет связи и сделал первый вызов. «Красный один на связь!» «Красный один на связь, вашество!» прорычал в ответ полуоборотень или зверочеловек. Именно полуоборотни или зверолюди, полукровки от людей и оборотней, что потеряли возможность оборачиваться и имели промежуточную форму, выполняли роль сопровождения. Несмотря на свой вид, а может быть как раз благодаря ему, они являлись идеальными горными бойцами, лучше были бы только чистые оборотни. Активировать ловушку за номером три при проходе разведчиков противника. «Принял, Ваше Величество, ловушка номер три, сделаем все в лучшем виде». «Красный-1» действительно сделал все в лучшем виде. Увеличив разрешение ока, висевшего на стене в виде плоского телевизора, на которой выводилось изображение со спутников, я имел возможность наблюдать за тем, как вниз по склону с каждой секунды, увеличивая скорость, покатились камни. Видна была также и зона поражения, то есть зона их разлета. Несмотря на довольно значительное расстояние от ловушки до цели, метров 400, а то и все 500, разведчики мало что смогли сделать для своего спасения. Камни скакали как бешеные, высоко подпрыгивая и хаотично меняя траекторию движения, так что предугадать направление, а значит и путь отступления, не представлялось возможным. А еще их было много. валуны буквально смели людей, переломав им все кости. Не помогли ни маги, ни жрец, слишком много целей, просто не успевали перехватить все снаряды. Они, собственно, только и могли спастись, разрушая или отклоняя летящие конкретно в них камни, а также прикрывшись личными энергетическими щитами. Отличная работа, Красный-1. Благодарю, Ваше Величество. Рад стараться. Теперь поправим движение на левом фланге, пробормотал я. Зеленый-5, на связь. Зеленый-5, на связь, Ваше Величество. И началось. Срабатывала одна ловушка за другой, сметая разведчиков. И вынуждая командующих армиями постепенно выбирать нужный мне маршрут, который по моим направляющим обнаруживали уцелевшие, то бишь пропущенные мной вражеские отряды. Ведь глупо отправлять армию по неизвестной дороге, можно в тупик завести, а разведать все никак не получалось. Правда, время от времени встречались упорные ребята, пытающиеся идти прежним маршрутом, но ловушек на пути их следования имелось предостаточно. На всех хватило. А вы мне, ну и, конечно же, подданным, которые в кратчайшие сроки воплотили в жизнь мои задумки. Так что медленно, но верно, день за днем вражеская группировка сокращалась и уплотнялась, пока десять колонн не превратились в девять, потом в восемь, семь, шесть. При этом особого смысла им разбредаться не было, так как общее направление совпадало с утвержденным, то есть они продолжали идти к моему замку и городу. Но это не значит, что центральные группировки не страдали, вовсе нет. Их тоже приходилось направлять в нужную сторону. Опять же, зря, что ли, ловушки делали. Тонны камней перетаскивали и маскировали. Да и слишком подозрительно было бы, если бы центральная колонна совсем не пострадала на марше. Так что страдала и еще как. Причем из-за того, что в целом они изначально шли в верном направлении, разведчикам поначалу особо не доставалось, ну так, только чтобы не расслаблялись. Все неприятные сюрпризы доставались основной массе войск, страдал центр и слабо защищенный магами и жрецами Арьергард, и жертв, естественно, получалось в разы больше. Так что вскоре за колоннами потянулась цепочка братских могил. Жаль только, что литии не удавалось поднимать их в качестве зомбаков, чтобы они нападали на оставшиеся отряды и продовольственные караваны. Жрецы постарались, наложив какие-то свои, навсегда успокаивающие заклятия. Без потерь с моей стороны не обходилось, и моих зверолюдей время от времени настигала кара, как правило, от магов и жрецов, но соотношение потерь оставалось в мою пользу примерно один к полусотне. А после того, как «Желтый-2» активировал ловушку за номером 15, соотношение и вовсе скакнуло к 100. Это спустили рукотворное горное озеро. Селевой поток буквально утопил почти 10 тысяч человек. Я уже молчу про раненых. В общем, армии вторжения приходилось нелегко, но до невыносимого положения оставалось еще далеко. И вряд ли я смогу довести их до этого, если даже мне удастся по максимуму задействовать все подготовленные сюрпризы. Увы, но не все ловушки сработали как надо, и вообще не все их удалось задействовать. Часть сюрпризов обнаруживали разведчики противника, которые тоже не лыком шиты, а большая часть так и вовсе пропала впустую, то есть мимо них никто не прошел». Шагригар II, король Монтирана, главнокомандующий объединенной армии похода очищения. Еще один день похода подошел к концу. Если быть точным, то четвертый с момента выхода из топи. Слуги привычно поставили королевский шатер на заранее выбранной поляне и начали подтягиваться герцоги и принцы, командующие королевскими армиями. «Хорошо быть королем!» если все остальные в том числе пресловутые герцоги с принцами вынуждены передвигаться с основной массой войск деля с ними все тяготы переходов то в моем распоряжении тройка архимагов которые телепортируют меня на новое место в суточном переходе и не нужно глотать пыль со всеми при этом я попадаю сразу в центр колонны войск ибо армии за своей многочисленности растянулась на два суточных перехода на месте уже ждет вторая смена отряда охраны слуг и всех прочих а оставшиеся на старом месте быстро собираются и скорым маршем двигаются вперед догоняя голову армии готовясь к моему появлению еще через сутки что касается объединенного совета штаба стран участниц похода очищения то остается только радоваться что другие короли не являются главнокомандующими своих армий предпочли остаться в своих дворцах иначе пришлось бы туго Ведь каждый норовил бы высказать свою точку зрения на тот или иной вопрос, даже если в данном деле он не в зуб ногой. Что уж говорить, даже с герцогами и принцами, командующими, как правило, королевскими братьями, приходилось выдерживать серьезные словесные баталии, чтобы настоять на своем видении вопроса. Каждый считает, что если не поспорить со мной, то это будет умолением чести их королю». Но даже выработанные общими усилиями решения командующие с таким видом, словно делали мне милостивейшее одолжение. А иногда и не выполняли, если изначально были против, и на это приходится закрывать глаза, ибо сделать с ними я ничего не могу, и они это знают, чем и пользуются. Ситуацию со злостным неподчинением спасали только первожрецы траскора и Камерола, если герцоги и принцы слишком зазнавались – то следовала угроза проклятия или отлучения, а это верная смерть в предстоящем сражении с армией темного властелина или полубога, короче того, кто окопался в этих когда-то никому не интересных ничейных землях, населенных лишь беглецами и злобными гремлинами. В общем, проблем с управлением было много и могло быть еще больше веди своей армии царственные братья, но, к счастью, они решили, что находиться на подхвате у первого среди равных ниже их достоинства и остались дома в комфорте и тепле. Впрочем, это не значит, что на саму битву не заявятся с помощью тех же порталов, а первенство среди равных мне обеспечили жрецы верховного бога траскора и бога войны Камерола. Было бы удивительно, если бы они решили иначе. У кого самая крупная армия? У меня... У кого она лучше всего обучена и оснащена? У меня? У кого самые богатые храмы, посвященные траскору и особенно Камеролу? Опять же у меня? Я уже молчу о том, что в военном деле понимаю гораздо больше всех остальных королей союза стран-участниц вместе взятых. Ну и про богатые подношения непосредственно первожрецам не стоит забывать. Что ж, пора начинать очередной совет. Как правило, нужен только для того, чтобы принцы и герцоги командующие не считали себя оскорбленными, а осознавали нужными и незаменимыми. и, Дескать, все решения вырабатываются совместно. Вот только почему-то, как только после таких совместных решений случается поражение, то виноваты всегда один, а не все вместе. Ну и пусть их, мысленно отмахнулся я. Всё равно в историю войдёт только моё имя как главнокомандующего по ходам очищения и никаких советников прилипал шутка ли я веду армию насчитывающую полмиллиона человек до такой великой армии под единым началом не собиралась с момента войны главнокомандующего альера светозарного помня до сих пор а кто помнит окружавших его жалких принцев герцогов и прочих королей сокомандующих которые точно мелкие пушистые собачонки в последнее время популярны у придворных дам, только мешались под ногами, того и гляди раздавишь, а ведь давили не раз и ни два. Да, громко лаялись друг с другом. Однако, как бы вторая такая же война не началась, если уж даже боги вынуждены были вмешаться в дела простых смертных. Впрочем, наша объединенная армия как раз для того и собрана, чтобы не допустить повторения этого кошмара. Мы в зародыше задавим темного властелина, или, как считают жрецы, темного полубога, еще до того, как он сможет призвать армию тьмы. Наконец, поставлен стол и расставлены стулья, я занял свой походный трон. По правую руку от меня сел первожрец верховного бога траскора облаченный в мантию, а по левую – первожрец бога войны Камерола, в великолепном доспехе, гномье работы с мифриловым орнаментом. Дальше по ранжиру стали рассаживаться принцы и герцоги. Принесли легкие закуски и слабое вино. Командующие без того парни горячие, чтобы еще сильнее распалять их крепким вином. А то того и гляди драку затеют. С одной стороны, вроде и неплохо, если перебьют друг друга. Но ведь им взамен других пришлют, и не факт, что новички будут лучше. А этих уже изучить успел, знаю, как ими вертеть можно кого с кем и на какую тему стравливать, чтобы в итоге все вышло, по-моему. Герцоги сообщили о своих потерях за сутки. В общей сложности на этот раз убыль Великой Армии из Союза составила чуть больше тысячи человек. Для полумиллионной армии капля в море, даже общие потери за четыре дня пока не впечатлили, всего 15 тысяч. Неприятно, конечно, терять солдат еще до боя, но совсем не смертельно даже учитывая неизбежные потери в будущем. «Хуже того, что нас, словно баранов, сгоняют в одну кучу. Мы сегодня только лишний раз в этом убедились», сказал я, выслушав доклад о вынужденном изменении маршрутов двух армий. «Мы требуем, чтобы наши армии шли по ранее разработанному маршруту». «Зачем, идя по неизвестной территории, нести лишние потери, сир?» Как всегда, вылез мой основной оппонент и спорщик герцог Салонг, брат короля Ланера. Не лучше ли пройти по уже проторенному пути, не имеющему ловушек? «Значит, потери испугались решили спрятаться за нашей спиной?» – воскликнул герцог Вантер, понесший самые большие потери после того, как на него спустили горное озеро. «Я не боюсь потерь, но и терять солдат попусту тоже не собираюсь. Тише, господа!» призвал я зашумевших герцогов к порядку. Мы не в плебейском трактире, что орать друг на друга, точно пьяные грузчики. Герцоги поджали губы. Плебеями выглядеть они не хотели. Дело даже не в том, что кто-то якобы испугался потери даже больших, а в том, что мелкими ловушками, собрав нас в кучу, возможно, загоняют в гораздо более масштабный капкан. «Согласитесь, будет глупо, если мы в него угодим все разом. Противник очень умен и коварен, и нужно быть очень осторожным. Потому, как говорится, не надо нести все яйца в одной корзине, а посему мы считаем, что нужно придерживаться разработанных ранее на общем совете всеми нами маршрутов. Не забывайте, как кончили наши предшественники. Тоже скопились одной толпой, тут-то их и прихлопнули» так что никто даже дернуться не успел. Как бы не повторить их печальную судьбу, так что лучше нести досадные мелкие потери и даже потерять одну армию, чем погибнуть всем сразу. А что скажут первожрецы? Обратился с вопросом герцог Вантер к слугам богов. Он, видимо, не хотел идти в одиночестве и продолжать нести досадные потери, вот и апеллировал к ним в надежде на поддержку. Что ж, его можно понять. Насколько я знаю, наши предшественники не озаботились широкой божественной поддержкой, понадеявшись лишь на силу магов. Сможете ли вы уберечь нас от такого массированного заклинания? По-моему, как раз большая скученность жрецов в этом отношении гораздо более уместна, чем раздробленность. Ведь чем больше концентрация жрецов и паствы, тем сильнее божественная сила. Вспомните притчу с Веником. Нас в данном случае проще переломать по одному, чем всех сразу. Все взоры устремились на первожрецов, перебегая с одного на другого. Надо признать, что мысль, высказанная герцогом, в целом была здравая. Резонное замечание. После короткой паузы кивнул первожрец Троскора Гексаренон Гнос. Да, мы можем защитить армию от подобного массированного заклинания. И чем выше будет концентрация жрецов, тем надежнее получится защита. вантер победно вскинул подбородок и, подпоченившись, свысока осмотрел всех. Надо его приспустить, это еще возгордится сверх всякой меры. Но вероятность, что нас ведут туда, куда надо именно темному властелину, остается, и это неспроста, напомнил я. Не имеет значения, ответил на этот раз Ноздор, первожрец бога войны. Если магических ловушек усилиями жрецов траскора можно не опасаться, то нас ведут к полю, где темный властелин решил дать генеральное сражение. Не лучше ли нам это место выбрать самим, а не топтаться там, где наверняка подготовлены различные ловушки и поставлены щиты? «Конечно, лучше, сир», – кивнул первожрец. «Но как долго мы будем мотаться по здешним горам, пока поймаем его армию? Это может изрядно затянуться». Не думаю, что мне стоит вам объяснять, чем это грозит в перспективе. Естественно, мелкие потери от ловушек и нападений продолжатся, повысится физическая и моральная усталость людей, начнется дезертирство, рано или поздно возникнут проблемы с доставкой продовольствия, в итоге потери будут даже больше, чем если просто выйти на невыгодную позицию и дать противнику честный бой на выбранном им поле. Это азы тактики и стратегии. «Не стоит», – подтвердил я. «Вот и я так думаю, Сир. Негоже воинам бояться при таком численном превосходстве и божественной поддержке. Мы можем позволить врагу занять более удобную позицию и подготовиться. И это не спасет его от поражения». «Кстати, о численном превосходстве», – сказал я. «Удалось, наконец, выяснить состав и эту самую численность армии Темного Властелина. А то слухи гуляют самые разные». Она намного меньше нашей, сир, – ответил жрец, – как минимум в пять раз. Превосходство подавляющее. Так-то оно так, но все зависит еще и от состава, что может нивелировать численность. По слухам, там есть скелетоны и големы, а вот каков их основной уровень? Что скелетоны, что големы могут быть очень разными по своим свойствам? Соотношение состава вражеской армии доподлинно не вызнано. Можно смело говорить только о 50-60 тысячах разумных из числа полукровок и людей. А вот сколько конкретно у темного властелина големов и скелетонов, а также каков их основной уровень, нам неизвестно. Но не больше, чем по десятку тысяч, и уровень их, соответственно, не слишком высок. В любом случае, я могу вас заверить, Сир, что маги и жрецы с ними справятся. Плюс костяной дракон, но это уже полностью наша проблема как первожрецов. Я кивнул. Что ж, ваше святейшество, раз вы так уверены, что армии ничего фатального в скученности не грозит, то не будем дергаться и единой толпой пойдем туда, куда нас приглашают для поединка. Но нести потери от ловушек в одиночку я тоже не намерен, так что каждый день похода будет проводиться ротация авангардного состава. «Это справедливо, сир», – хором ответили первожрецы, – И принца с герцогами. Последним пришлось это проглотить с кислыми минами на рожах. Но еще бы, надеялись за моей спиной отсидеться. Не получится. Еще через пять дней, потеряв еще 15 тысяч человек от уже привычных каменных ловушек, которые мы так и не научились обнаруживать со стопроцентной вероятностью, уж больно хороша была маскировка и двух купаний... Великая армия Союза вышла в обширную горную долину кунусовидной формы. Здесь нас поджидала армия противника. Маги и жрецы тут же начали свои манипуляции с силой, пытаясь определить, что такого хитрого и опасного подготовил темный властелин в магическом плане и при обнаружении попытаться разрушить его заготовки. Я же с остальными командующими с помощью визоров магических амулетов, приближающих расстояние, принялся разглядывать поле предстоящего боя и самого противника. Что касается поля, то нам досталась широкая часть долины, в то время как противник выбрал зауженную сторону. Впрочем, это было логично. Так поступил бы любой главнокомандующий, играющий от обороны, ведь у него меньше войск. Долину зажимали довольно крутые склоны гор, и чем уже долина, тем выше обрывистей горы, так что ни о каких обоюдных маневрах Ни с нашей стороны, ни со стороны противника не могло быть и речи. Значит, нам предстоит банальная сшибка лоб в лоб. И это плохо, озабоченно подумал я. Ведь в подобном противоборстве выигрывает тот, у кого больше численность. Темный властелин об этом не может не знать, значит, на что-то рассчитывает. Впрочем, все его приготовления на совести магов и жрецов. На склонах, что слева, что справа, отчетливо видны хорошо оборудованные с виду неприступной позиции с метательными механизмами, катапультами и баллистами. Маги земли хорошо постарались в их обустройстве, так что простым солдатам их штурмом с наскока без лестниц не взять, слишком крутые, почти отвесные склоны у площадок. Придется работать магами и жрецами, чтобы их разрушить, а они наверняка хорошо защищены. Своих катапульт у нас мало, всего 20 штук. Они больше предназначены не для поля боя, а для штурма замка темного властелина и его города, так что я, пожалуй, даже ставить их не стану для перестрелки с метательными машинами противника, а то еще попортят, ведь на каждую нашу машину придется пять вражеских. — Он предлагает нам тупую сшибку, — подтвердил мои выводы Герцг Солонг. На что он рассчитывает? Даже если мы будем разменивать три к одному, в чем я сомневаюсь при нашей-то магической жреческой поддержке, выйдем победителями. — Может, надеяться на големов и скелетонов? — сказал кто-то из заднего ряда. — Вон там я вижу, как блестят железные. Про них нам точно ничего известно не было. Я нахмурился. Железные големы — это действительно серьезно. — У нас столько паладинов, что даже железные големы не представляют особых проблем. Я уже не говорю о деревянных эскелетонах, — парировал герцог Солонг. — А ведь у нас еще маги и жрецы, которые тоже без дела сидеть не станут. — Да, загадка. И нам это не нравится, — сказал я. То, что темный властелин подготовил какую-то каверзу, это как пить дать, ведь он явно настроен на победу, иначе бы не вышел на битву против превосходящего во всех отношениях противника. Но вот какую? Это заставляло нервничать. «Что-то обнаружили?» – спросил я у верховных жрецов, когда они закончили молиться. «Практически ничего, сир», – ответил Геркаренон с несколько нахмуренным видом. Поле в целом чистое, только в самом конце стоят мага-щиты. Видимо, не ожидал, что не удастся ничего обнаружить, и это его как минимум удивило. Хотя чего тут удивляться, подумал я, просто темный властелин направил все силы на защиту, не став разбрасываться на легко обнаруживаемые и уничтожаемые ловушки. «Мы тоже не обнаружили ничего тревожного», — сказал верховный жрец бога войны Наздор. Победа будет легкой, как леденец у ребенка отобрать. — Ха, ваше святейшество, а вы когда-нибудь пробовали отобрать леденец у ребенка? Не смог я удержаться от вопроса. — Что? — сбился первожрец бога войны. — А, нет, сир, конечно, не пробовал. — Попробуйте как-нибудь, получите много новых ощущений. Я не понимаю. Тогда не говорите о том, чего не понимаете, — разозлился я о чем вы сир о леденце который якобы легко отобрать у младенца ору будет столько я уже молчу про слезы и сопли что десять раз пожалеешь что вообще затеял этот грабеж и вот я и говорю как бы и нам десять раз не пожалеть я это к тому что не стоит недооценивать противника хм, да так вот мы отреагировали на появившуюся угрозу вовремя Наконец собрался с мыслями первожрец. И темный полубог не успел усилиться достаточно заметно. То, что мы видели перед собой, — лишь зачаток его будущей армии тьмы, но завтра ее не станет. А что касается недооценки противника, то, поверьте, сир, мы его не недооцениваем. Я последний, кто поступит столь опрометчиво. Да, это боги. Вечером вернувшиеся разведчики донесли, что в округе также нет ничего подозрительного. Их даже пропало всего ничего. — Слишком хорошо, тоже нехорошо, — пробормотал я задумчиво. Или я зря напрягаюсь, и верховный жрец бога войны прав, все дело в том, что противник действительно слаб лишь потому, что не успел усилиться. Что ж, завтрашний день все расставит на свои места. Один из самых опасных моментов разворачивания строя прошел без проблем. Не было даже имитации атак. Орки, например, в этот момент любят наносить свой кавалерийский удар, смешивая и без того нарушенный порядок. Впрочем, у противника оказалось не так уж много кавалерии. Тысяч пять-семь против тридцати тысяч рыцарской конницы, так что у них не было шанса пробиться к пехоте. Более того было ясно видно как от холма на котором находится тот самый темный властелин или полубог в окружении женщин разных раз выдвинулся переговорщик пока он шел помахивая разлапистой веткой я смотрел на холм кого там только не было гоблин корчанка гном Дриада, дроу с эльфой вот уж чего не ожидал увидеть их вместе. Еще несколько женщин в человеческом обличье, но не факт, что именно человечечки. Под нашим человеческим обликом могут прятаться как вампиры, так и оборотни. А это еще кто взмахнул огромными серебристыми крыльями? Заметил не только я, но и мои царственные братья. Вон как все ахнули, зашептались между собой. Наверное, уже делят, кому какая жена темного властелина достанется после победы. На всех хватит даже если побрезгуют гоблинка и орчанкой, хотя и на них охотники найдутся. Как я и предполагал, никто из королей союза не решился пропустить такое событие, как низвержение темного властелина или даже полубога. Все прибыли через порталы. Все женщины, даже гоблинка, как и сам темный, были облачены в великолепные блестящие доспехи с прекрасной отделкой. Настоящие шедевры искусства, И надо подумать, металл непростой. По данным разведки, у противника полно мифрила, и его используют где только можно. Не иначе клад в проклятых землях нашел. Даже если окажется, что враг не так уж и опасен, и даже наоборот, то теперь, увидев маленькую армию, войны все равно будет не избежать. О том, что у противника много мифрила, знают все и, естественно, захотят заполучить такое богатство себе – Зря, что ли, такую армию пригнали чуть ли не на край земли, затратив без счету сил и средств. Все это требует компенсации. Что ж, противник сам забросает нас этим драгоценным металлом, — подумал я. Вот только поймать его будет равносильно смерти. Наконец переговорщик приблизился к центру поля, и надо было что-то решать. — Что скажете? — спросил я у стоящих под для меня первожрецов, кивнув в сторону одинокого переговорщика. Может, все же имеет смысл с ним переговорить? Несмотря на подавляющее наше превосходство, во всех отношениях что-то подсказывало мне, что битва будет не из легких, иначе, собственно, и быть не может. — Смысла разговаривать с темным властелином как раз нет, Сир, — ответил первожрец Троскора. — В умении обмана темным нет равных, сами не заметите, как примите его точку зрения. — Верно кивнул первожрец бога войны. Кто кем является в действительности, может показать только хорошая схватка. Она обнажит суть нашего врага и покажет его беспрекрас. Хорошо. и маншер сожги его. Мой архимаг, чуть кивнув, создал фаербол и запустил его в переговорщика. С живым разумным я бы так не поступил, но на поле стоял деревянный голем, так что на него все правила переговоров не распространяются. Но вместо того, чтобы вспыхнуть и опасть кучкой пепла, голем принял удар на мощный магический щит, после чего мгновенно окутался дымом и резко взмыл в воздух. А потом на нас обрушился ответный удар, нанесенный метательными механизмами, которые не смогли сдержать маги. И что тут началось?